Глава третья. Заряжайте сферой воду, поите руку каждый день по одной бутылке, я ей обещал. Когда Амбер осознал себя, вокруг не было ничего. Изначальная бездна властвовала повсюду. Вырвавшись из нее, Амбер пожелал большего. Он открыл первый глаз и поставил в бесконечной тьме точку. Так, в ничто впервые появилось что-то материя. Тогда он создал еще одну точку. Открыл второй глаз и понял, что между точками есть некое расстояние. Так родилось пространство. После этого Амбер открыл третий глаз и поставил еще одну точку на холсте из тьмы. Она появилась позже двух других. Это было время. Амбер открыл четвертый глаз и понял, что сможет создавать и создавать новые точки, а некоторые уже поставлены. Так он увидел будущее и осознал прошлое. Сначала Амбер просто создавал материю, просто потому что мог. Но в какой-то момент ему этого оказалось мало, и он открыл пятый глаз и начал менять местоположение созданных точек. Так появилось движение. Но и этого было недостаточно. Шестой глаз позволил Амберу превращать точки в нечто большее. Во что угодно. И точки начали разрастаться, соединяться, делиться и превращаться в нечто иное. В целые миры. Так появилось изменение. Шесть глаз Амбера — сила мироздания. Материя. Пространство и время. По два глаза на каждую первооснову. Один отвечает за статичное состояние, второй — за динамику. Я сейчас владел первым, отвечающим за материю. И у меня за счет бывшего владельца тела открыт четвертый, отвечающий за время. Следующим глазом откроется пространство. Так всегда бывает. Три первоосновы должны быть в балансе. Вопрос лишь в том, будет ли это пространство статическое или динамическое. Первый глаз у меня — материя в статике. Четвёртый — время в динамике, так что может быть и то, и то. Я стоял посреди поля за лагерем, в десяти метрах на пеньке лежало яблоко, неподалеку носился шустрый, а я пытался почувствовать все это. Но нет, ничего не получалось. Я не ощущал ни яблока, ни волчонка. Последнего слышал, но не чувствовал. Открыл глаза и улыбнулся. Протянул руку в сторону яблока и... Пятый глаз Амбера. Начальная форма. Режим движения в пространстве. Открыть. Мое тело даже не пошевелилось. Лишь услышал легкий хлопок за спиной, когда воздух резко втянулся, заняв освободившееся пространство. Я переместился вперед на пять метров и нахмурился. «Странненько». Обернулся, огляделся. Может, где ошибся? Скачок. Снова пять метров. Пять метров и тридцать два сантиметра по прямой, если быть точным, и не учитывать мелкую погрешность. Влил в глаз больше энергии, чтобы выдать максимум из способности. Усиленный скачок получился в семь метров и сорок три сантиметра. А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Усиленный скачок жрет куда больше энергии, но должен перемещать меня в разы дальше обычного. Да и простой скачок всегда работал минимум на десятки метров. Даже Пегас Бил мог перемещаться на 12 метров, когда только получил способность. А у него-то и ног-то не было. Забавный курьер, кстати. Один из немногих, кто предпочитал всегда перемещаться на лошади. Хотя, будь у меня в подчинении лошадиный бог, я бы тоже на нем путешествовал. Уселся на пенек и с хрустом откусил яблоко. До пенька пришлось пешком топать. Новый глаз пока не до конца вписался в мою энергосистему, так что жрал много энергии, но дело точно в другом. Со мной что-то явно не так. И я хотел в этом разобраться. Почему мои способности слабее, чем должны быть. Сначала честно грешил на духовные метки. Огонь и жизнь жрут немало энергии, к тому же их приходится постоянно напитывать. Но нет ничего такого. Запасов энергии у меня стало поменьше, но на силу это никак не влияет. Потом посмотрел на Орта, присосавшегося к моей душе. Ну, мало ли, дух все таки Но нет. Древний мини-вулканчик мирно спал и даже не ерзал. Он точно ни при чем. Проверил связь с косолап по моего метаплотию. Тоже мимо такая же ситуация, что и с метками. Энергию жрет, но не больше. Так методом исключения приходим к наиболее сложным вариантам. Около трех часов мне понадобилось, чтобы полностью просканировать свое энергетическое тело, пока я не нашел в чем затык. А это был именно затык. Что-то частично блокировало мою связь с потоком. В целом, канал стабильный, но вот имелся один участок, где энергия не пробивалась, словно что-то ей мешало. А это бывает в двух случаях. Либо повреждена моя энергоструктура, и я нахожусь на грани смерти, что очевидно не так. Либо я где-то крупно накосячил. Такое случается, когда курьер уходит с пути Амбера. Например, добивает врага, которого добивать не стоит. Еще подобного я ожидал, когда вызвал прорыв бездны. Это было бы заслуженное наказание, но в тот раз меня пронесло. А теперь-то что? Не тому же лапу отдавил? Вроде нет. Да и затык в потоке очень странный. Как будто бы я не накосячил, а вот-вот накосячу. Нет, не так. Как будто скоро случится что-то ужасное по моей вине. И тогда эта маленькая пробка рискует лопнуть. И последствия будут крайне серьезными, вплоть до полного обрыва связи с потоком. Так сейчас у меня висят два оплаченных заказа Адхахи и Орта. Но оба не имеют сроков и нет причин, почему бы я не смог их выполнить. Значит, дело в чем-то другом. Вспоминать сейчас все свои косяки смысла нет. Тут работает эффект домино, так что это могла быть любая мелочь. С другой стороны, «Катастрофа скоро будет, причем масштабная. А значит, и действовать надо быстро. Отмени все мои приемы на ближайшие дни. Где Борисыч?» «Папа поехал выбирать машину, как вы и сказали», — растерялась Юля. «А вас там уже ждут». «Нет времени. Закажи мне импер-такси и позови Левшу». Я влетел в шатер, где меня уже ждала встревоженная клиентка. «Здрасте», — коснулся ее плеча. «Муж изменяет вам с няней, секретаршей и иногда с бывшей. Но не переживайте, он скоро допьётся так, что его собьёт машина, и вам с дочкой достанется все его наследство. Пока». Я вылетел из шатра, уже переодевшись, и чуть не сбил с ног левшу. Сучил ему вещи. «Чемодан, сфера, инструкции на флешке. Подключи Саню, заряжайте сферу водой, поейте руку каждый день по одной бутылке». «Чё, Поейте руку?» «Да, я и обещал». «Обещал руке?» «Ой, ну не начинай, ладно». Вот кристалл первой ступени его должно хватить. Пиво в холодильнике, попкорн в шкафу, халат на вешалке. С остальным ты разберешься. Где Мария? У себя, в смысле в шатре твоих слуг. Точно. Я пересек лагерь и заглянул в шатер. Аркадий Борисович уехал за нормальной машиной вместо этого тесного, проджавевшего микроавтобуса. Империя не врала по поводу оплаты. Мне там таких премий навалили за жуков, что должно хватить на приличный транспорт. Внутри были Ваня с Аней и Мария, которые играли с волчатами. «Привет», — помахал я Марии, — «у тебя все хорошо? Баночка для ног не сбоит?» «Привет, все нормально», — удивилась она. «А что?» «Да просто зашел, хотел узнать, все ли в порядке». «Слушай, ты случаем сейчас не работаешь над каким-нибудь очередным эликсиром, способным вызвать зомби-апокалипсис, например? Нет?» «Я пока вообще ни над чем не работаю». «Ясно. У тебя в последние дни не возникало желания, скажем, устроить геноцид человечества? Может, город какой уничтожить?» М -м «Дай подумаю. Нет, в планах на день был шопинг, мороженое. Хотела на, на каточки еще сходить, но если что, завтра я свободна». «Понял, ладушки, не отвлекаю тогда». Вышел из лагеря и уселся в такси, задумавшись. «Куда едем, шеф?» «Без адреса. Пока просто езжай на север». «Пронил». Проведенное с Еленой время оставило свой след. все таки она действительно остается моим медиумом. Вот и сейчас, когда я пытался найти причину затыка с потоком, в первую очередь вспомнил Марию, сам не знаю почему. Я привык доверять своей чуйке, потому решил проверить на всякий случай. Но поток девушки был стабильным и чистым. Даже намека на дестабилизацию не имелось. Значит, дело не в ней. Наверное, просто у меня разыгралось воображение. В итоге решил действовать самым простым и проверенным способом. «Разворачиваемся», — скомандовал я таксисту. «Теперь едем строго на восток. Нет, на юго-восток». «Хозяин, барин!» — усмехнулся он. — Счётчик крутится, учтите, господин. Я передал стопку купюр. — Юго-восток, так юго-восток. Пока ехали на север, мой канал с потоком продолжал слабеть. Значит, направление неверное. Стоило развернуться, как я моментально почувствовал себя лучше. Значит, на верном пути. Осталось добраться до места и быстренько разобраться с проблемой. — Господин, — Отвлек меня водитель. «С вами едут друзья?» «Какие друзья?» «Машина на хвосте следует за нами от самого города. Черный джип вдалеке». Я обернулся, чтобы посмотреть в окно. Действительно джип. Просто едет за нами. «Ты уверен?» «Точно вам говорю. Я не обращал внимания, пока мы ехали на север. Но когда резко развернулись, он последовал за нами». «Хм. Знаешь что? А давай-ка мы их пропустим. Притормози где-нибудь». И не переживай, ничего нам не грозит». Я ободряюще похлопал водителя по плечу. А то он и правда нервничать начал. И тут же увидел, как бедолага попадает в аварию, в которой его такси сносит огромный, кажется, грузовик, после чего машину сбросит в кювет. Видение довольно четкое: Разбитое стекло, грохот, свист шин, скрежет металла. «Фу, блин!» — обронил я и обернулся. В этот момент джип на полной скорости врезался в такси и нас отбросило с дороги. Машина слетела с дороги на обочину и несколько раз перевернулась. Стекло, грохот, свист шин, скрежет металла, после чего мы остановились. Кажется, даже приземлились на колеса. В голове все плыло. Где-то глубоко в груди потеплело, метка жизни начала работу. Прикоснулся к водителю, чьё лицо уткнулось в сработавшую подушку безопасности. Жив, но без сознания. В этот момент кто-то вырвал пассажирскую дверь вместе с замком и отбросил в сторону. В проеме показалась харя довольного мужика, улыбающегося как удав при виде мыши. При этом я заметил, что несколько зубов у него заменены на золотые коронки. «Како?» — усмехнулся он. И мне в лицо прилетел удар такой скорости, что я успел лишь разглядеть массивный кастет, окутанный облаком энергии. Очнулся буквально через несколько секунд, спасибо метке жизни. Меня волокли под руки в сторону дороги, куда уже подъезжал второй джип. От ребят, тащивших меня, разило силой. Не запредельный, но минимум войны, притом все. Так, это становится интересным. И кому я на этот раз понадобился? Елена Юсупова сидела в своей огромной спальне, забравшись ногами на кровать. От потолка вниз свисали десятки нитей с подвешенными колокольчиками. Каждый колокольчик висел на своей высоте, они имели разные размеры звук. После возвращения Елена спала с открытыми окнами, чтобы было видно небо, но при этом холодный ветер никогда не проникал в комнату, если только она сама того не пожелает. девушка встала прямо на кровать и начала водить руками колокольчики медленно принялись звенеть хотя она даже не касалась их комната наполнилась тягучей и переливчатой мелодией это продолжалось около минуты после чего елена плюхнулась на подушки довольной собой давай теперь твоя очередь произнесла она в пустоту покажи себя спальня наполнилась порывами ветра и все колокольчики разом заиграли. Но сделали это в такт, а не хаотично. Чем дольше девушка вслушивалась, тем глубже ей казалась звучавшая мелодия. Словно с каждой секундой в перезвоне проявлялись все новые и новые слои. И вскоре всё вновь стихло. Пауза, и Елена радостно захлопала в ладоши. «А теперь покажи... Давай, Света!» Порыв ветра и десяток колокольчиков зазвенел. Но если посмотреть под нужным углом, то станет ясно, что звенят лишь колокольчики, расположенные на одной линии, хотя ближайшие к ним даже не шелохнулись. Еще порыв, и новый ряд звенит. Порыв, новый перезвон, и так десяток раз. Девушка смеялась, глядя, как дух носится, отскакивает стены к стене, задевая лишь тонкие, редкие колокольчиков. Ярик. «Покажи Ярика. Это тот серьезный парень, который все время нравоучает». Легкий ветерок подул ей в лицо, а затем подхватил пёрышко с подушки. Пёрышко взлетело выше и, повинуясь ветру, понеслось вперед. Принялось плавно летать между развешанными колокольчиками, но не задело ни одного. Через три минуты пёрышко несколько раз облетело всю комнату и вернулось на подушку. Девушка снова захлопала в ладоши. «А теперь покажи Покажи того парня с волшебной битой, который был с нами. Легкий ветерок коснулся ее щеки. Елена уже знала. Ее дух хранитель так делает, когда его что-то тревожит. Ой, да ладно, ну покажи, ну пожалуйста. Легкий ветерок пролетел по комнате, закружился, завертелся, а затем колокольчики зазвенели все разом. Но это была не мелодия, это был набат. Миг. и ветер превратился в ураган, срывающий все на своем пути. Воздух взлетело покрывало одеждой шкафа, листы со стола, затем уже и сам стол, шкаф, мебель. Все это закружилось в неистовом шторме вместе с оторванными колокольчиками. На грохот прибежала стража, дворецкий, а вскоре и сам князь. Собственно, он первым и переступил порог, войдя в абсолютно пустую комнату, в центре которой стояла его дочь, целая и невредимая. он подошел ближе и молча уставился на звездное небо рассматривать его было очень легко ведь в комнате теперь не было окон как и стены все в порядке коротко спросил он да просто решила помедитировать перед сном спокойно произнесла елена ну и закрепить все что прошла на тренировках сегодня о вижу хорошо потренировалась знаешь так мне даже больше нравится можно быстро спуститься Да и не так тесно. Тесно? У тебя спальня больше, чем у некоторых дома. Еще и вид красивый. Не переживай, я не замерзну. Я скорее переживаю, как бы на тебя потолок не обрушился. И на меня. Давай ты теперь будешь тренироваться на родовом полигоне. Так он сегодня. К утру его обещали отремонтировать, не переживай. Доброй ночи, дорогая. Эм, а можно у меня новую кровать? «А что не так с твоей?» — изогнул бровь князь. Оба посмотрели на огромный матрас с одеялом, застрявший в ветвях дуба. На тот же самый матрас смотрели и двое братьев, только они сидели внизу, на веранде, и с наслаждением пили холодное пиво, отдыхая от рабочих будней. «Знаешь», — произнес Свят, — «может, мне попросить того гвардейца, чтобы он и меня чему-нибудь научил? Я то, что хочу». «Пам!» И в десять раз сильнее стал. Не думаю, что это сработает. Почему? Потому что ты не сексуальная, незамужняя блондинка княжеских кровей. Да простит меня ее сятельство за подобные речи. Ох, думаешь, он так к ней подкатывал? Ярослав лишь молча пожал плечами, сделав еще глоток. Но однозначно было ясно, что их госпожа каким-то образом не только вернула все утраченные силы, но и приумножила их. Хотя ей, конечно, еще есть над чем работать. «А если я ему танк достану?» «Слушай», — произнес Ярик, «я бы на твоем месте вообще не совался к этому парню». «Почему?» «Потому что, мне кажется, он не любит назойливых людей. А еще мне кажется, что те люди, которых он не любит, долго не живут». «Так ты же сам сказал, что я, если что, его уделаю». «Не я так сказал, а он так тебя оценил. И опять же, мне кажется, он скорее мысленно похвалил тебя, нежели всерьёз счёл опасным э, -э. «Это с чего вдруг? Думаешь, я ему проиграю?» «Думаю, весь род Ясуповых ему проиграет. И имперская стража. И любая другая страна. Я вообще думаю, что весь мир для него просто поле для развлечений». «С чего это у тебя такие мысли?» — нахмурился Свят. «Между нами...» — брат наклонился чуть ближе. «Когда мы открывали те двери в тронный зал, мне кажется, что не они с Еленой ускорились, как ты говоришь. Это мы все замедлились, потому что я ощутил три очень сильные сигнатуры. Одна была в зале в тот момент, когда двери открылись, другая, еще мощнее, появилась буквально под конец. А третья исходила от того гвардейца. Его словно подменили в тот миг, будто он все это время скрывал свои силы, а затем раскрыл их на мгновение. И что, хочешь сказать, что мы там какую-то битву проспали? Крутую! Без нас! Хочу сказать, что когда мы пришли в себя, из трех сигнатур остался лишь тот гвардеец, причем он вновь был самим собой. Да это его сигнатура. Ну, насколько он, по-твоему, сильный? Помнишь ледяного дракона, на которого мы охотились три месяца вместе со старейшиной рода и элитным боевым звеном? Помнишь, сколько парней тогда не вернулось? Но, от него этот дракон так легко не ушел бы. Хочешь сказать? что если бы с нами тогда был всего один этот гвардеец, то он не дал бы целому ледяному дракону сбежать, покрошив перед тем половину отряда? Нет. Я хочу сказать, что если бы то существо, которое мы называем «этот гвардеец», было тогда с нами, то мы бы у него просто под ногами путались. Вот оно как!» — Светозар задумался над словами брата. И подумать было над чем, потому что Ярослав... Остро чувствующий чужую силу, никогда так не отзывался даже о старейшине рода Есуповых, хотя дед Елены был архимагом, к тому же двух стихий сразу. Слушай! Свят округлил глаза, от пришедшей в голову идеи. А если два танка?